Глава девятая. Москва. Лубенко. Генерал Назаров не шел, а буквально летел на прием к Андропову. «Конечно, такой успех разоблачен. Британский резидент, слежку, за которым вели больше двух лет, арестовано два предателя. И хорошо, что только один из них успел нанести значимый вред нашему государству. А второй взял в самом начале своей карьеры предателя». Андропов был с ним согласен. Большой успех. Поругать разве что могут критиканы из политбюро, что от Перепельцева много что в Лондон утекло, но вот зато по биологическому оружию не будет никаких неприятных вопросов, потому что Бурцев вовремя перехвачен. Так что при всех нюансах позитив значимо перевешивает. Тем более такой щелчок по носу британцам. Их резиденты взяли на горячем. А новому долго придется вживаться в жизнь столицы. Можно уверенно заявлять, что на время активность британской разведки вынужденно приугаснет. Юрий Владимирович, такой еще вопрос. Решился Назаров, видя, что настроение председателя КГБ после его доклада самое радужное. Поступила мне нехорошая информация о Вавилове. Зазнался он и чудить начал. Что ты имеешь в виду? Тут же насторожился председатель. «Привлек к чтению лекции у нас студента МГУ, которому недавно только 18 лет стукнуло, Павла Ивлева. И читает он, не пойми что, словно рупор голоса Америки. Вот, к примеру, последний его доклад, ознакомьтесь». И он протянул Андропову текст доклада с вопросами. «Сами посмотрите, тут даже один из наших офицеров не выдержал и возмутился» что все это похоже не на серьезный доклад, а на антисоветскую пропаганду. — А что докладчик на это сказал? — прищурил левый глаз председатель. — Выкрутился красивыми словами, но суть-то это не меняет. — Давай прочитаю, Виктор Константинович. В кабинете воцарилась тишина. Через четыре минуты председатель поднял голову. — Никак не могу согласиться, что докладчик не владеет ситуацией в Чили. — Да и не только в Чили, судя по ответам на вопросы. Для студента МГУ как раз владеет чрезмерно. — Неужто Вавилов дал ему ознакомиться с нашими материалами? Настолько ему доверяет? Назаров расстроился, что не прокатило выставить выставил некомпетентным. Не знал он, что доклад настолько хорош. Чили совсем не его тема. Но тут же увидел новую возможность. Раз не получилось обвинить Вавилова, что тот привлекает некомпетентного докладчика, то надо развивать подсказанную самим Андроповым линию. Она влечет гораздо больше неприятностей для его врага. Слив секретных материалов — это не шутка. — Тогда это вообще грубое нарушение. Юрий Владимирович, у студента этого даже подписки нет. — Что? Лицо Андропова побагровело. — Будем разбираться. «И вообще Вавилов как-то очень странно ведет себя по отношению к нему. Вы знаете, как нам не хватает технических средств людей для прослушки, а квартира этого молокососа уже с прошлого года на ней стоит по его прямому указанию». При этом, когда полковник Третьяков, недавно переведенный из Саратова к нам в Москву, усомнился в том, что это рационально, Вавилов приказал его уволить. Дескать, за полторы недели после своего назначения недостаточно разобрался с делами своего предшественника, а главная ошибка ему выставила, что он высказался в отношении этого Ивлева, что тот глубоко чужд идеям социализма, как Вавилов, услышав это, разозлился, А начальнику полковника Третьякова, генералу Кудряшову, вообще пригрозил в Саратов проверку прислать, мол, Третьяков не так работает, как надо. Дескать, плохо кадры готовите в Саратове. Андропов покачал головой, потом сказал. Хорошо, принимаю, к сведению, будем разбираться. Закончим на этом. Спасибо за ударную работу, делающую честь советской контрразведки, Виктор Константинович. Красиво взяли резиденты и двух агентов. «Очень хорошая идея была курсанток наших привлечь, чтобы прищучить их неожиданно». «Да, фактор неожиданности сработал как надо», — ответил польщенный похвалы Назаров и встал. Выпроводив Назарова, Андропов задумался. Разумеется, для него не были тайны плохие отношения Назарова с Вавиловым. Он даже не поленился и разузнал и то, что является первопричиной». Вавилов свою жену пристроил на то место, куда Назаров хотел свою устроить. Тем не менее, сигналы есть сигналы. Иногда даже неплохо, когда заместители между собой не ладят и подкидывают полезную информацию о злоупотреблениях друг друга. Оба в такой ситуации вынуждены делать осторожнее и стараться не делать глупостей, да и меньше шансов, что ему какую-то подлянку устроят в надежде заполучить его место. Еще Сталин так делал, разделял и властвовал. А он был не глупый мужик. Во время разговора он сделал себе все необходимые пометки и тут же вызвал к себе начальника отдела кадров, велев прихватить с собой дело Третьякова. Надо проверить хотя бы часть информации, прежде чем вызывать Вавилова на разговор. Неужто он и в самом деле начал сдавать? Странно. То, что было проделано его людьми по Италии, очень высоко было оценено в политбюро. Кто такой Ивлев, он тоже помнил. Тот паренек, который в 16 лет заявил одному из его сотрудников, что верхушка Коммунистической партии США завербована ФБР. Что же, и до этого высказывались такие подозрения. И тогда проводились и проверки, но, возможно, недостаточно тщательно. А в этот раз по этому сигналу как-то все так сложилось, Что действительно выявили связь с ФБР у лидеров коммунистической партии в США. Венесуэла сан кристобаль Начавшуюся после выстрелов и криков в панику, нападавшие быстро пресекли официантов, один из террористов, подгоняя прикладом, загнал в подсобку и запер там. Сеньора Ромеро Фердаус и директора фабрики с переводчиком повалили на пол и связали. Дианы не тронули. Только один из нападавших, по-видимому, главарь, окинул ее восхищенным взглядом, подсохл языком и автоматом показал ей сесть в кресло. Диане его взгляд очень не понравился, но в кресло она села. Наведя относительный порядок, обыскав всю территорию и поняв, что больше никого в поместье нет, бандиты немного расслабились. Первым делом они притащили в зал двух связанных охранников. У одного была окровавлена голова, второй не шевелился, похоже, был без сознания. «Охранников в машине за нами ездило четверо», — начала вспоминать Диана. «Раз притащили только двоих, значит, еще двух, скорее всего, убили». «Да, точно так. Что им трупы туда-сюда таскать?» Она тихонько сидела в кресле, внимательно следила за террористами и изображала крайний испуг. Как ни странно, страха она совсем не испытывала. С удивлением поняла, задумавшись, что чувствует только тревогу за мужа и злость. Злость на венесуэльцев, которые не заботились нормальной охраной, хотя знали, что здесь небезопасно, и злость на террористов, которые так нагло прервали ее отдых. Ее первый нормальный отдых за эту дурацкую поездку. Только расслабилась. Даже поесть не успела толком. Мрачно думала Диана, наблюдая за действиями бандитов. А те, тем временем, выставив наблюдателей, занялись своими ранеными и пленными. Раненый в руку бандит, морщись, расчистил столик возле Дианы, скинув тарелки с едой прямо на пол, положил на него автомат, а второй достал аптечку и начал обрабатывать рану и делать перевязку. На Диану они лишь покосились, сразу отвернувшись и занявшись своими делами. Явно никакой угрозы в перепуганной хорошенькой блондиночке не увидели. Главный из бандитов тем временем начал что-то орать на мужчин, пиная их и размахивая руками. Луис Ромеро и директор фабрики, что-то запинаясь, отвечали бандиту, но тот не унимался. Ситуация накалялась, Диана напряглась, увидев, как террорист начал бить Фердауса, что-то допытываясь у него. Тот не знал испанского и отвечал, что ничего не понимает на английском. Видимо, тот английского не знал, что бесило бандита еще больше. Диана поняла, что ничем хорошим все это явно не закончится. Бандиты вели себя очень грубо и вполне могли и выстрелить. «Проклятый капитализм!» — думала Диана, потихоньку меняя позу и готовясь схватить автомат со столика рядом. «Что Венесаэлла, что Италия? Везде одно и то же. Везде надо стрелять, чтобы тебе дали спокойно жить и работать. Но хоть автоматы у них нормальные, Калашниковы, — удовлетворенно подумала она. А то, что бы я делала, лежит тут вот что-то мне мало знакомое. Надо в следующий раз в тире пострелять из всего подряд более основательно, чтобы хоть уверенно предохранитель снимать. А ты схватишь что-то с неснятым предохранителем? И все только ухахатываться будут с тебя, они боятся. Выбрав момент, когда главарь что-то орала, в очередной раз замахивался на Фердауса, Диана вскочила с кресла, схватила со столика автомат, с разворота врезала прикладом по наполовину перевязанной руке стоявшего рядом бандита. После чего уверенным движением сняла автомат с предохранителя и навела на главаря. «Руки вверх, подняли, сволочи! Живо!» — рявкнула Диана. Бандит, которому она врезала по раненной руке, с воем осел на пол. Бинтовавший ему напарник рванул в угол комнаты за своим оружием. Еще два террориста вскинули автомат и направили на Диану. Главарь ошалело уставился на нее и что-то сказал по-испански. «Чего вылупился?» — зарычала Диана. «Что ты там лепечешь, гад? Руки вверх!» — сказала. Бандит снова что-то повторил успокаивающе и сделал шаг к ней, выставив перед собой руки, мол, «Опусти оружие, девочка, а то поранишься!» Диана молча приподняла дуло автомата и дала короткую очередь над головами бандитов. Они присели, ошарашенно сообразив, что блондинка не так проста, как показалось вначале. «Оно назад отошел, поубивая всех нахрен!» — рыкнула она. Руссо? — произнес вдруг главарь неуверенно. «Юнион Советика?» Диана догадалась по звучанию, о чем он спрашивает, и немного удивленно кивнула головой. «Юнион Советика?» Вдруг радостно завопил главарь. Виваля революцион!» Он что-то скомандовал, остальные террористы опустили оружие. Бандиты начали улыбаться, хлопать друг друга по плечам и о чем-то радостно переговариваться. Диана автомат не опускала все так же настороженно наблюдая за ними и держа их на мушке. У нее в голове не укладывалась вся эта ситуация. Эти бандиты убили двоих охранников, орали на всех, угрожали, били ее мужа, и вдруг в одночасье превратились в стадо радостно гагочущих и чуть ли не танцующих павианов, которых лишь автомат в ее руках удерживает от того, чтобы кинуться с ней обниматься. «Что, блин, происходит?» Возмущенно смотрела Диана на эту вакханалию. Москва, Министерство автомобильных дорог, РСФСР. Министр Николай Алексеевич Аверин сидел и изучал резюме отчима Павла Ивлева, который ему сегодня привез взять. Сам Сачан тут же уехал, сказав, что у него срочные дела, но заинтриговал его, сказав, что ему понравится то, что он прочитает. Стало действительно интересно. Неужто этот Ахмат такой вот прямо самородок? Пересел из-за стола в кожаное кресло, стоявшее около окна. Раз пока посетителей нет, то можно немного расслабиться. Прочитав эти несколько страниц, он откинулся на спинку кресла в приятном шоке. Стало ясно, что имел в виду взять. Какой неожиданный формат автобиографии. Сразу понятно, что именно этот специалист умеет делать. Виден его потенциал и опыт работы по разным направлениям. Хотя и Ахмат Алироев тоже неплох как специалист. Еще раз просмотрев автобиографию, встал и потянулся к селектору. «Катюша, начальник отдела кадров ко мне». Семен Васильевич появился быстро, не немудрено, сидит этажом ниже, прямо у лестницы. Министр протянул ему автобиографию. «Этому человеку найди несколько вариантов предложения для трудоустройства у нас. Посмотрите внимательнее, тут расписано все, что он умеет, потом сними ко мне». Сделай Николай Алексеевич, и очень внимательно изучите формат этой автобиографии. Я хочу, чтобы теперь он стал стандартом для всех, кто приходит к нам устраиваться. Уверен, что вы по достоинству оцените этот документ». Москва, сквер неподалеку от дома Захарова. Мещеряков поздоровался за руку с Захаровым. Сразу же понял, что гроза еще не миновала. Второй секретарь держался сухо отчужденно, совсем не так, как раньше, когда они только начали вместе работать. Да, человек такого масштаба хочет, чтобы все вокруг было сделано идеально и не любит ошибок, в особенности серьезных ошибок. — Что у нас нового, Юрич? Как там городня? — спросил Захаров. — Выше всяких похвал, Виктор Павлович. Работает Жуков на совесть. И надо отдать ему должное ударными темпами. Вьетнамцев своих хвалил. Говорит, как муравьи вкалывают, не пьют, и дисциплина на уровне. — Ну так мы все для этого сделали, чтобы он так работал. И финансирование обеспечили, и бесперебойный подвоз стройматериалов. «Правильно же, — говорю, — нет у него жалоб на что-то из-за этого, задержек, поставок?» «Нет, всем этим очень доволен. Один только момент. Поспорил с Ивлевым. Тот черепицу хочет, а прораб хотел шифер использовать». «Ну, это проект Ивлева», — сказал Захаров и пожал плечами. «Хочет черепицу, почему бы и нет. Скорее всего, для этого у него есть веские резоны. У Ивлева, чтобы он не затеял, всегда есть для этого резоны». Мещеряков удивился. Ему никто не сказал, что музей в городне строить придумал тоже Ивлев. Однако... Кстати, по Ивлеву. У нас с ним был интересный разговор по дороге. Небось, захотел разузнать, что у нас за компромат на Дружинина? Впервые за время разговора что-то вроде улыбки коснулось губ Захарова. Нет, с этим он меня удивил, сказав, что не его это дело... Такое странное отсутствие любопытства для парня его возраста. Да он и не выглядит, как парень своего возраста. В этот раз Захаров уже по-настоящему улыбнулся. Как будто старика засунули в тело молодого парнишки. Так о чем был тогда разговор? Он рассказал, что по линии знания попал однажды в КГБ лекцию прочитать и уже месяцев десять, как ходит туда, новые лекции читать. — Сказал, что им первое понравилось так, что уговорили продолжить, но заверил меня, что ничего не подписывал и не дятел, мол, я и так всего добьюсь. Захаров помолчал немного. Ни тени улыбки в этот раз на лице не было. — А как объяснил, что только сейчас сказал об этом? — Сказал, что впервые в голову пришло, как это со стороны может выглядеть, что он на Лубянку регулярно ходит. «Хм. Но в принципе я склонен ему верить. Стукачество — не его тема. А твое милицейское чутье что тебе говорит?» «Согласен. Ивлев не стукач. Согласно кивнул Мещеряков. Один вариант — если его на чем-то горячем поймали, и у него выхода нет. Но будь это так, столько времени прошло, нас бы всех уже взяли». — Да и сложно представить, на чем его ГБшником подловить можно. Он же осторожный, даже жене не изменяет. — Ну, жене, может, не изменяет, потому что принципы есть, — возразил Виктор Павлович. Мещеряков не стал это никак комментировать, тем более зная, что у Захарова любовница-то есть. Лизонька весьма собой хороша. Скажешь что-нибудь, не в попад поймет неправильно еще, типа что считая его беспринципным. «В общем, спасибо за информацию. Лично я поводов для какой-то настороженности в отношении Ивлева не вижу. А что он нам читает-то хоть?» «По внешней политике, — говорит. Последняя лекция была по перспективам Альенды в Чили». «А? Ну и что он сам думает по этим перспективам-то?» «Сказал хана котятам. Ну, то есть Альенда, и скоро». «Хм, вот оно как». «Ну, посмотрим. Теперь даже интересно, разбирается ли он и в этом так же хорошо, как в экономике. Был недавно у меня, беседовали, так и в журналистике, оказывается, сильно продвинулся. Я с главными редакторами крупных изданий уже сколько лет общаюсь, часами беседуем, а таких идей, как он выдвинул, как при помощи газетных публикаций проекты продвигать, раньше ни разу и не слышал». «Умный парень, это точно. Вундеркин, скорее всего». Мещеряков был рад поддержать разговор на тему, по которой Захаров перестал смотреть на него отчужденно, как раньше. «Ладно, Юрич, сказал тот, — хорошо, что съездили. Надо в будущем стройку навещать не реже, чем раз в несколько недель. Возьми на контроль». Ивлев сказал, что в отпуск скоро уходит, как и я, кстати. «Съезди туда еще раз в середине августа». «Сделаю, Виктор Павлович».